А потому ровно в восемь они с Валей, одетые по-спортивному, стояли на пороге гостиницы. Валя скептически пробормотала. «Да не придут они, Машка. Небось, вчера опять напилась?» В ответ Катя показала она Настю с Машей, которые бодрым шагом подходили к гостинице. Четверо девушек тут же, к великому изумлению спортсменов, выглядывающих нечесанными из окон гостиницы, побежали разминочным бегом в сторону леса. Когда они удалились на безопасные чужих ушей расстояние, Настя поинтересовалась у Кати. «Ну что, Джейку своему все разболтала?» «Да что тебя за мания обиделась за подругу Валя?» «Как вы ушли, мы никуда не уходили, сразу спать легли». «К чему вообще эти секреты?» Спросила Катя в так бегу. Она еще вчера горячо возражала против обстановки строгой секретности вокруг будущей команды. Катя знала свою слабость – Поболтать, попускать пыль в глаза она любит. «Проболтаться боишься», — безжалостно поинтересовалась Настя. Катя покорно согласилась с Настей, только что назначенным капитаном. «Боюсь, ты же меня знаешь». «С ума сойти, я перед ней робею. Настя на секунду задумалась и предложила. «Раз так, ты иди к Фомичу. Но, может быть, лучше все вместе». Настя покачала головой и, важно, на правах капитана, сказала, «Дальновидности в тебе нет. Зачем же ему сразу про команду толяпать Зайди в гости, посиди, напросись на чаек, поспрашай в целом, что он про групповую акробатику думает, что про женщин, что про прыжки с большой высоты». Катя с уважением глянула на Настю. «Пожалуй, она дело, — говорит, — интересно. Почему же она раньше не замечала в этой невысокой черноволосой девчонке ни острого ума, ни умения принимать решения, ни организаторских способностей?» Катя всегда смотрела на Настю Полевую, выпускницу какого-то там кооперативного института, а ныне продавщицу, несколько свысока, шумная, порой вульгарная, совсем не начитанная. «Хоть век живи!» «Менять мнение о людях никогда не поздно». Катя покорно сказала, «Конечно, Настя, сегодня же схожу, после ужина. Или раньше, если поймаю». Катя, в отличие от большинства спортсменов, совсем не боялась начальника аэроклуба Ивана Фомича. Они даже немного приятельствовали. Оказалось, что старый воздушный волк, свободное от летных обязанностей время, увлекается немного немало поэзии Серебряного века, и сам грешит стихотворчеством. Когда Катя об этом узнала, она пришла в полный восторг и на 2 августа, в день ВДВ, подарила Фомичу Томик Брюссова с теплой дарственной надписью. Начальник, не привыкший встречать в спортсменах ни страсти к поэзии, ни склонности дарить подарки, благодарно принял книгу поставил ее на видное место в своей комнате и стал явно выделять Катюшу среди других аэродромовцев, тем более, что она в буйстве замечена не была, в тотальных пьянках участия не принимала и парашют всегда открывала не ниже 800 метров. Кате удалось подкараулить Фомича после завтрака. Прыжки откладывались, налетели облака, поднялся ветер. По громкой связи объявили нижний край, 500 метров. Прогноз благоприятный. Расчетное время начала прыжков 14.00. Спортсмены разбрелись по комнатам. Валя только успела заварить свой знаменитый чай, как за стенкой в комнате воздушного аса послышали шаги. Ну, не пуха. Прошептала Валя, провожая Катю до двери. Фомич радушно приветствовал Калашнику. А, Катерина, любимая спортсменка, заходи по чаевничей или что покрепче? Он заговорщицки подмигнул ей. Катя правила знала, с начальством не пьют. Она с притворным возмущением сказала, «Ну что вы, Иван Фомич, спиртное? до суда!» Фомич не настаивал. Он заварил крепчайшего чаю в граненных стаканах, достал пачку юбилейного печенья и штук пять белочек. Катя с удовольствием развернула конфету. «Где только достаете?» «Взятки, взятки беру!» – захохотал Фомич. «Кто Брюсовым дает, а кто и белочками?» Ну рассказывай, чем пожаловала. Катя слегка растерялась и выпалила. Иван Фомич, а у Джейка хорошая команда. Хорошая. Пятнадцать фигур делает невозмутимо.